Глава тринадцатая. Арес Признание девчонки выбило меня из колеи. Ненадолго, но все же. По всему выходило, что Ломов либо конкретно облажался, либо сознательно подставил меня. И вот это спустить я уже совершенно точно не мог. Но прежде чем загонять его в угол, нужно было решить текущие проблемы. Когда Володя позвонил и сообщил, что Руслан сбежал из больнички, я даже не особенно удивился. Парень был сноровым, но дергать сейчас Олега ни к чему. Вряд ли у них с сыном после всего успели наладиться отношения, так что эту проблему предстояло решить мне. Но мне не впервой прикрывать друга, как и ему меня, в общем-то. Я уже сбился со счета, сколько раз мы вытаскивали друг друга. И, наверное, не познакомимся мы тогда, почти двадцать лет назад, моя жизнь сложилась бы совершенно иначе. Да, скорее всего, Руслан вряд ли решит пойти против отца, но проконтролировать все нужно было тщательно. После такого конкретного замеса, из которого мы вышли почти без потерь, надо было держаться на страже. Просмотрев запись камеры, получив от парней, которые вели Руслана информацию, смог, наконец, выдохнуть. На данный момент с пацаном было все нормально. Юный Мститель отправился к себе, а шрамы, Что ж, он достойный сын своего отца. Поправится. Волков нашелся в коридоре, в том крыле, где лежала Маша. «У тебя все в порядке?» — спросил он, едва я подошел. «Не бери в голову», — отмахнулся. Хотя даже когда улаживал дела, мыслями постоянно возвращался к девчонке с синими волосами. Было в ней что-то эдакое. «Ломовы!» Ломов, не заморачивайся. Сам разберусь с этими хитрожопами. Олег вопросительно посмотрел на меня, но я не был готов делиться с ним новостями. Ни к чему сейчас это. Позже обсудим все. Потом расскажу, как тут дела. Нормально. Был у нее? Нет. Чего ждешь? Усмехнулся я, и так зная ответ. Иди уже, Олег она ждет. Ты откуда знаешь? Вызверился он. Мне даже напрягаться не нужно было, чтобы вывести друга. Только не говори, что посмел зайти к ней. О, ревнивый дурак проснулся. Да не ходил. Сам подумал, у девочки стресс, ей поддержка нужна. Опять в психологе заделался. Я желаю тебе добра, брат. После всего ты заслужил. А она? И она? Смысл ждать, пока там себе надумает? Задолбаешься переубеждать. А я не буду. Неужели? Решил благородно отойти в сторону? Разозлился я, уже понимая, к чему он клонит. Ты идиот? Нет, точно идиот. Иди к ней. Я не... Иди, к ней. Хватит морду воротить. Пора брать ответственность. Не зная Олега столько времени, пожалуй, испугался бы его взгляда. Но на самом деле был уверен, что он благодарен мне за этот вынужденный пинок. Каким бы жестким и непробиваемым мужиком он не был, даже у него были свои слабости. Те, что он никому никогда не показывал, скрывал до последнего. Но мне не нужны были слова, чтобы понять все. Олег — друг, брат, семья, можно сказать. Я был многим ему обязан, да и просто привык, что мы всегда помогали друг другу. И если уж его холодное сердце дрогнуло, заставляя мотать нервы на кулак из этой девчонки, Кто я такой, чтобы осуждать его? Нет. Все, что я мог — встать рядом и поддержать его выбор, как и он когда-то поддержал мой. Только покинув больницу, набрал номер Демида. Руки так и чесались вывести засранца на чистую воду, но действовать нужно было аккуратно, неспешно. Ночь в самом разгаре, — усмехнулся Ломов и едва ответил. Да, я тут подумал, девка хороша так, что заберу пока себе. Даже так? — напряженно произнес тот. Ты против? Конечно, нет, — торопливо ответил Демид. А может, сам хочешь снова попользовать? Ира оказалась очень умелой девочкой. Она обычная шлюха рес, Не надумывай себе чего-то, и ценность ее для меня только в одном. То есть, когда она достанет все, что мне нужно, ты ее уволишь. Пока не знаю. Она подвела не только тебя, — многозначительно сказал я же до реакции Ломова. Подвела, — неохотно признал тот. Но мне бы не хотелось терять возможность иметь под рукой хорошего хакера. Не волнуйся, ее способности не пострадают, пока она побудет у меня, — ухмыльнулся в ответ. Ты в своем праве, но ее нашел я, так что... Ты был согласен на долю в два раза меньше. В том случае, если ты окажешься неудовлетворен. Но это ведь не так? жопый засранец. Демид, конечно, тот еще жук, ловкий и изворотливый. Ни за что своего не упустит. Я пока не решил. А Волков? Бинго, значит, я не ошибся. Надеется, что Олег встрянет за него снова. Но да, как же. Впрочем, последнее слово и правда за хозяином области. У него пока другие заботы. «Понимаю, но нам ни к чему вражда, ты же понимаешь?» «Конечно», — легко согласился я. «Особенно, если это выгодно кому-то другому. Но девку хочу пока себе». «Дай знать, как наиграешься, и как она выполнит обещанное. Деньги будешь трясти. Ты против?» «Мне похер, это не мои проблемы. Мне просто нужно снять напряжение. Непростые дни выдались, знаешь ли». «Понимаю, и спасибо, что выслушал и дал шанс. Все-таки в трезвом мышлении Ломову не откажешь». Знает мужик, чья рука его кормит, и правильно оценивает собственные возможности. Не просри его, главное. Домой возвращаться не торопился, нужно было обдумать все. По всему выходило, что Демид был не в курсе, что девку перепутали. И вот вопрос, знал ли об этом Влад? Уж больно нервничал тут при встрече. И второе, как так вышло, что девку подменили? Кто-то постарался или же... И, конечно же, где та самая Ира, что так мастерски вскрывала базы данных, из которой я бы тоже хотел спросить за информацию, которую она так и не достала. И раз уж вопросов слишком много, а отвечать не торопился, самое время разузнать все самому. А братьям проветриться по делам насущным, пока я получу то, что хочу».